Глава 9. Комната Смоляковой оказалась нелепой. Слишком большая, метров 40 не меньше, она имела Г-образную форму. Окошки тут походили на щели, и одну стену полностью занимали дубовые шкафы. Из цельного массива, впрочем, были и кровати, здоровенный письменный стол с лампой под зелёным абажуром и тумбочкой и два кресла. В целом антураж напоминал интерьер гостиницы для партой элиты, это к 1962 года. Впрочем, старомодная обстановка не удивляла, каждый живёт как он хочет. В нашем Лошкинском общежитии тоже не имеется кресел и кроватей из гнутых трубок в купе с точечным светом галогеновых ламп. Осталбенить от изумления заставило иное. Вся не маленькая кубатура оказалась набита кошками. Естественно, не живыми, а скульптурами, мягкими игрушками, статуэтками, по стенам были густо натыканы более чем смешные картины, какие можно купить в переходе у метро. Кошки, играющие в карты, котята в корзинке, кот в камзоле, целые стада хвостатых любителей мышей в бальных платьях и каपराх. Над кроватью красовался здоровенный метр 3 на 2 гобелен. Трудолюбивые руки ткачихи при помощи нитей изобразили на нём кошачью свадьбу в прямом, а не переносном смысле этого слова. Жених, серый кот, был облачён в чёрный фрак, невеста серо-голубая кошечка в шикарное белое платье с фатой. А вокруг море симпатичных котят, в праздничных одеяниях, родителей и друзей новобрачных. Слёзы умиления так и льются из глаз при виде всего обращщика стопроцентного китча. На этого мало. На окнах болтались занавески с вытканными усатыми мордами. Ещё тут имелась маленькая табуреточка с сиденьем, которое было сделано в виде перса. Но окончательно добили меня часы, бодро тикавшие на стене под полкой, густо заставленной фигурками китайского производства. Большой чёрный котяры из керамики был привешен за шиворот. Его живот представлял собой циферблат, выпученные глаза ходили из стороны в сторону, а внизу, вместо маятника, мерно покачивался хвост. Значит, Милада из породы коллекционеров, причём из особой категории собирателей неценных вещей. Ведь очень многие, покупая монеты, картины или марки, просто вкладывают деньги, а Ми приобрёл копеешные вещицы, но, похоже, поделки были ей дороже золота. Испытывая внутреннее неудобство, я распахнула дверку одного из шкафов. Конечно, это крайне неприлично рыться в чужих вещах, но мне надо было отыскать Смолякову, а в её личных апартаментах может найтись нечто наводящее на след. Одежды у самой рейтинговой писательницы оказалось мало. Несколько джинсов чёрные брючки, футболки и штук 6 свитерoчков. Никаких дорогих ярлыков или мировых брендов нет, хотя все вещи хорошего качества и новые. Более чем скромная оказалась и обувь. А сумочка его вовсе имелась только одна, белая в виде бочоночка. На письменном столе царил тот же армейский порядок, что и в гардеробе. Справа лежала стопка чистой бумаги, слева стояли красные стеклянные кружки с надписью Марка, из которых торчали копеечные пластмассовые ручки. Слева темнел маленький прямоугольный ежедневник. Тоже дешёвый, в переплёте из кожзама, с цифрами 2006 сверху. В доме стояла тишина, его обитатели словно вымерли. Никто не мешал мне рыться в ящиках стола, но всё равно я вздрагивала от малейшего дуновения ветра и косилась на дверь. Очень скоро я поняла, что все дела в доме вела Милада. У нас с платежами за дом, электричество и газ ведёт Кеша. Если честно, я даже не в курсе, сколько денег из семейного бюджета улетает в месяц на коммунальные услуги. Но здесь книжки по оплате находились у хозяйки. Рядом лежал листок, где крупными буквами было написано: водопроводчик Женя, газовик Миша, ремонт ворот Серёжа, электрик Паша, а рядом с именами стояли номера их телефонов. Следовательно, если в особняке случался сбой в системах жизнеобеспечения, все бежали к Миладе. Мне подобное положение вещей показалось странным. Больше часа я обыскивала комнату с Маляковой и не обнаружила там ничего, что могло бы навести на след беглянки. Настораживал лишь невероятный порядок, на полках и в ящиках всё лежало ровными стопками. Похоже, Ми предполагала, что посторонние глаза и руки станут шарить по её вещам, и привела комнату в приличный вид. Но не может у нормальной женщины всё лежать с патологической аккуратностью. Мой личный шкаф, например, следует открывать очень аккуратно, потому что оттуда дождём посыплются трусики, лифчики, футболки, колготки, носочки. У меня не хватает терпения складывать всё по ленейчке. Впрочем, у Зайки и Машки тот же пейзаж. Да и у моих подруг в шкафах точно такая беда. Похоже, Милада покинула дом самостоятельно, от чего я пришла к подобному выводу. Да очень просто. Рассмотрим противоположный вариант. Миладу похитили. Допустим, она поехала по делам, решила посетить галерею К, зашла туда, а её схватили, скрутили, сунули в машину и увезли в неизвестном направлении. Но тогда бы в комнате всё же имелся хоть какой-нибудь беспорядок. Ну, к примеру, открытый ноутбук, разбросанные бумажки, да хоть смятый свитер в шкафу. Но комната выглядит словно музейная экспозиция. Может, Рая навела тут тщательный порядок. Ладно, пусть домработница разобрала гардероб. Но ведь сегодня, снаряжая меня, свою помощницу мыть полы в хозяйской обители, она строго-настрого приказала: "Даже не приближайся к письменному столу". Милада добрый человек, но единственное, от чего она приходит в ярость, это когда видит, что кто-то её рабочее место шерстил. Я даже грязную чашку никогда не убираю, она сама её на кухню приносит. Кстати, у неё на столе всегда бардак. Но сейчас столешница радует взор педантичной аккуратностью. И ещё, писательница оставила ежедневник. Кстати, что там виднеется на тумбочке? Ага, мобильник, хороший аппарат со встроенной камерой. Так что, Милада уехала из дома в издательство, наведя чистоту и бросив в стол необходимые вещи. Покачав сомнением головой, я заглянула в примыкающую к спальне ванную и лишний раз утвердилась в своих подозрениях. Шампуни, гели для мытья, пена для ванны, всяческие скрабы, муссы и лаки стояли словно солдаты на плацу по росту. Единственное, что нарушало идеальность, коробочка из подкраски палет, валяющаяся на подоконнике. Я взяла упаковку и повертела в руках. Знакомая штука, сама пользуюсь подобной и очень ею довольна. Но почему меня смутила находка? Ведь ясное дело, что краска для волос должна храниться именно в ванной комнате. Через секунду до меня дошло. Смылякова блондинка. Вполне вероятно, что она, как и я, обнаружив у себя первые седые волосы, пришла сначала в ужас, а потом решила бороться с признаками старости. Но сейчас-то передо мной была коробочка из-под краски, которая делает волосы рыжими. Я сама, дабы изменить внешность, перекрасила волосы именно в такой оттенок. С самого начала, собираясь выступать в роли помощницы-домработницы, я пришла к мысли, что совсем черные или темно-каштановые волосы при белой коже и голубых глазах будут смотреться неестественно. А вот цвет сытая лисичка самое оно. С одной стороны не привлекает внимания, а с другой изменяет облик. Перед моими глазами мгновенно развернулась картинка. Вот Милада вынимает из коробки тюбик, перчатки и начинает наносить кремообразную субстанцию на волосы. Убирает пустые упаковки, а коробочку с фотографией симпатичной девушки, демонстрирующей красивые рыжие пряди, забывает на подоконнике. Окно прикрыто довольно плотным тюлем. Милада просто не вспомнила про упаковку. Так, так. Значит, она теперь более не блондинка. Продолжая так и Эда обдумывать ситуацию, я хотела переместиться в спальню Никиты и Лизы, но тут меня окликнула Рая. Эй, Даша, иди сюда. Я оставила пылесос на втором этаже, сбежала по лестнице вниз и мгновенно наткнулась на большой, не слишком приятно пахнущий мешок с мусором, стоящий у выхода на террасу. Не сочти за труд, мило попросила Раиса, оттащи на помойку, у меня спина болит прямо ужас, ничего поднять не могу. Без проблем, улыбнулась я, куда нести? Вон туда, ткнула рукой в сторону сада Раиса, в самый угол. «Увидишь небольшую сыроюшку. Мы в ней прячем газонокосилку, шланг, лопаты да грабли, а рядом там навесик, под него мешки с мусором и складируются. Я потом их к выезду из поселка везу. Там баки. Поняла?» «Угу», — кивнула я и подняла упаковку с отбросами. «Через террасу ступай», — заботливо предложила Раиса. «Ближе будет». Я послушно вытащила мешок на улицу и тут почувствовала, как между ног у меня проскакивает нечто маленькое, мягко-шерстяное. Я похолодела и замерла. «Чуня!» — заорала Рая. «Вот пакостница! Стоит только любую щель приоткрыть, как она выскальзывает и к забору несется». «Зачем?» — облегченно вздыхая и успокаиваясь от пережитого ужаса, спросила я. Домработница засмеялась. Чуни у на самый страшный зверь, полкило храбрости. На соседнем участке ремонт идёт, там постоянно туркмены с тачками бегают. Вот Чуни и наводит порядок, начинает на них лаять, а рабочие пугаются, бросают поклажу и дёру. Просто цирк. Взрослые мужчины впадают в истерику при виде собачки размером меньше кошки. Удивилась я, слушая заливистый лай Чуни. Что с них взять, вздохнула Рая. По-русски почти не говорят, от всех шарахаются, не боясь регистрации не имеют. Для таких иоркшир-крокодил. Будь добра, на обратном пути прихвати хулиганку, а то снова дождик накрапывать начал и смажется вся, купать придётся. Я кивнула, ат волокла кульк на весу пристроила его около братьев и пошла искать чуню. Йоркшириха перестала лаять, очевидно разогнав несчастных гастарбайтеров. Она решила заняться своими собачьими делишками, то есть совместить приятное с полезным. Мерно выкрикивая: "Чуня, чуня, я брела по саду". Очевидно, Смолякова не была большой любительницей цветов. Основную часть принадлежащих писательнице соток покрывала зелёная трава. "Эй, чуня", строго крикнула я. "Иди сюда". Никакой реакции. "Чунечка, хочешь конфетку?" Изменила я тактику. Ноль эмоций. Но «Ну, погоди, пригрозила я. Будешь грязная, тебя станут купать, а потом сушить противно жужжащим феном. Слева послышалось сосредоточенное сопение. Очевидно, перспектива оказаться в ванне не слишком радовала Йоркшириху, и она не сумела сдержать негодования. Я посмотрела в ту сторону, откуда шёл звук, и рассердилась окончательно, увидев, чем именно занимается Чуня. «Сейчас же перестань!» — прикрикнула я. Но собачка проигнорировала мой вопль и продолжила сосредоточенно с бешеной скоростью разрывать землю в том месте, где забор поворачивал налево. В разные стороны летели черные комья. Я пошла к Йоркширихе, ругая ее на все корки. «Сейчас же остановись! Эй, чуня! Кому сказано! Сама перемажешься, газон испортишь! Ну, погоди! Сейчас тебе мало не покажется!» «Посмотри, на кого ты похожа! Грязная, мокрая! Вот рай-то обрадуется! А ну иди сюда!» С этими словами я наклонилась, подцепила крохотное, почему-то трясущееся крупной дрожью тельце и хотела выпрямиться, но неожиданно увидела в земле нечто странное и замерла в согнутом положении. Пронерливая, слишком активная Чуня разрыла довольно широкую и глубокую яму. Наверное, собачка почуяла крота, такой была моя первая мысль. Тот, кто считает йоркширов всего лишь живыми игрушками, жестоко ошибается. У этих собак в жилах течёт кровь терьеров, страстных охотников. Наша Жули, например, переловила в саду всех мышей, а пару раз вышла победительницей в борьбе с крысами. поэтому способность чуни разрывать почву меня не удивила поразило иное из чернозёма выглядывало нечто светлое похожее на пучок странные травы я машинально пощупала находку и вздрогнула от чего в пальцах столь знакомое ощущение внезапно чуня вывернулась из моей руки шлёпнулась прямо на разрытый участок и с утроенной силой заработала маленькими но очень крепкими и проворными лапами На меня напал столбняк. Тело парализовало, лишь глаза послушно передавали в мозг увиденную информацию. Вот среди земли мелькнул серый комок, он развернулся и полетел к дому. Чуня, крича от возмущения, бросилась за мышью, а я уставилась на нечто серо-белое, непонятное, а круглое, проглядывающее из разрытой ямки. Потом осторожно разгребла руками чернозём, и заорала с такой силой, что, кажется, сорвала себе горло. Из земли смотрело человеческое лицо, совершенно не тронутое отленем. С него даже не сошла косметика. Яркие красные губы были плотно сжаты, а небесно-голубые глаза распахнуты, и сейчас они невидящим взором смотрели на меня. Ноги мои подкосились, тело осело в мокрую траву, из лёгких выдавился хрип. «Вот что такое светлое маячило в траве! Прядь волос!» Похоже, я сумела найти Меладу. «Эй, ты в порядке?» — раздался голос от меня чуть сбоку. «Чего молчишь? Отвечай!» Не в силах произнести ни слова, я с огромным трудом подняла камен на тяжелую руку и ткнула указательным пальцем вниз на разрытую землю. Опять чунька на мышей охотилась. Завела было рая... Но тут же씩 класс. Несколько мгновений мы обе провели в полнейшей тишине. Потом домработница сдавленно спросила: "Это что?" "Лицо", прохрипела я. "Чьё?" "Человеческое". "Там. Там", пыталась задать вопрос Раиса, я поняла, что она хотела спросить и ответила: "Труп". "О!" Взвизгнула Рая и вцепилась в моё плечо. В следующую секунду нас словно смело могучим ураганом. Не говоря ни слова, мы понеслись в особняк, не разбирая дороги, и опомнились, лишь оказавшись в столовой. Раиса заперла выход на террасу и упала в кресло. Я шлёпнулась на диван. «Это кто?» – прошептала домработница. «Блондинка», – тихо ответила я, – с голубыми глазами. Рая прижала руки к рту. Нет. Похоже, да. О, нет, нет. Что нам делать? Надо позвать Никиту, пролепетала я. Он уехал. Лиза тоже. А Настю Толик повёз парикмахерскую. Дома лишь Ника, а она в это время сериалы смотрит, растерянно сообщила Раиса. Нет, нет, ты ошиблась. Там кто-то другой. Ко мне вернулось самообладание. У вас же есть охрана. Ага. Зови сюда начальника. Да, верно, закивала Рая и кинулась к телефону. Не прошло и 10 минут, как в комнату вошёл кряжестый мужчина лет 50, очень похожий на Диктерёва. Что случилось? встревоженно поинтересовался он. Рая про какой-то труп толкует. Там, указала я пальцем в сад. У забора в углу, гляньте. Пожалуйста, Михаил Степанович, заплакала Рая. Вы уж осторожненько, не пораните её. Старший охранник ничего не говоря вышел в сад. Отсутствовал он довольно долго, потом вернулся и спросил: Лопаты у вас есть? В сараюшке. Обморочным голосом заговорила Раиса: Возьмите. Думается, не следует проявлять никакой активности до приезда милиции. Предостерегла я. Надо оцепить место происшествия и ждать бригаду. Михаил Степанович смерил меня тяжёлым взглядом и полностью проигнорировав моё правильное предупреждение, вытащил из кармана мобильный. Очень скоро в столовой оказалось ещё трое парней в чёрной форме. Пошли, повелело им начальство. Землекопами поработаете. Мы опять с Раей остались вдвоём. Сели рядом на диване и заклацали зубами. Господи, что же теперь с нами будет? всхлипнула домработница. С голоду подохнем. Никита заработает, тихо ответила я. Он молодой, потянет. Ой, и не смеши, прошептала Раиса. Никчемный паразит, только ногти красить способен. И лиска такая же. А банаташа была не страшно, она сильная, работящая, умная, а эти ну всё. Конец дому. Старух вон выпрут, Настю в детский дом сдадут, животных усыпят, особняк продадут и вдвоём загуляют. Никита себе машин понакупает. Он дольше чем полгода на одном авто не катается. Алиска брюликами обвесится. Ой, беда, беда. А мне куда? «Господи!» Раиса принялась всхлипывать, я молча уставилась в окно. «Думается, по миру семья не пойдёт. Огромное здание со здоровенным участком стоит несколько миллионов долларов. И ещё остаются книги Мелады, их будут переиздавать. Да, похоже, в этой семье к хозяйке относились потребительски, использовали как дойную корову. Вот и Раиса сейчас жалеет не Меладу, а оплакивает себя». боится остаться без средств. Хорошо, что Смолякова не слышала слов домработницы. Думаю, писательнице было бы неприятно. Эй, девки, донеслось из сада. Идти сюда. Нет, хором крикнули мы в ответ. Давайте, давайте, не трусьте. Никогда, снова слажено откликнулись мы с Раисой. То пойти во двор, говорю. Всё нормально. Тут ерунда какая-то, настаивал Михаил Степанович. Мы с Раисей переглянулись, потом схватились за руки и пошли на зов.